Глава 13. Что такое мышление, идеи действия, вызов, материя, возникновение мысли? Теперь попытаемся выяснить, что такое мышление. Как отличается мысль, которая дисциплинируется вниманием, логикой, здравым смыслом для нашей повседневной деятельности, от мысли, которые вообще не имеют никакого значения. До тех пор, пока нам не будут ясны две эти разновидности мысли, Мы не сможем понять и то более глубокое, к чему мысль не может прикоснуться. Итак, попытаемся понять всю ту целостную, сложную структуру, которая определяет память. Попытаемся понять, откуда возникает мысль, которая затем обуславливает все наши действия. И, если мы поймем все это, мы, быть может, натолкнемся на нечто такое, чего мысль никогда не раскрывала к чему мысль никогда не могла найти ключ почему мысль приобрела такое важное значение в нашей жизни мысль которая есть идея ответ памяти ответ на вызов накопление памяти в клетках мозга быть может многие из нас прежде не задавали себе такого вопроса или если задавали то возможно говорили это не имеет особого значения важны эмоции но я не представляю как вы можете отделить одно от другого Если мысль не придает длительности чувству, чувство умирает очень скоро. Итак, почему мысль приобрела такое необычайное значение в нашей жизни, в нашей скучной, трудной, исполненной страха жизни? Задайте себе этот вопрос, как задаю его себе я. Почему человек стал рабом мысли, хитрой мысли, которая может организовывать, которая так много изобрела, породила так много войн, создала так много страха, тревог? которая непрерывно плодит представление и гонится за собственным хвостом, мысли, которая испытала удовольствие вчера и продлевает это удовольствие в настоящее, а также в будущее, мысли, которая всегда активна, которая всегда болтает, движется, констатирует, отбрасывает, добавляет, предполагает. Идеи стали для нас гораздо более важными, чем действия. Идеи, столь умно изложенные в книгах интеллектуалами в различных областях жизни. Чем тоньше и эти идеи, тем больше мы преклоняемся перед ними и перед книгами, в которых они содержатся. Мы сами есть эти книги. Мы есть эти идеи. Мы всецело обусловлены ими. Мы постоянно дискутируем об идеалах, идеях и мнениях со всеми их вывертами. У каждой религии свои догмы свои формулировки, свой собственный путь мученического достижения богов. И когда мы исследуем истоки мысли, нам открывается значение всей структуры в целом. Мы отделили идеи от целого, ибо идеи всегда от прошлого, а действия всегда от настоящего, поэтому и жизнь всегда настоящая. Мы испытываем страх перед жизнью, и поэтому прошлое, формы и идеи приобрело для нас... Такое важное значение. Чрезвычайно интересно наблюдать процесс собственного мышления. Просто наблюдать, как мыслишь. Откуда берет начало эта реакция, которую мы называем мышлением? Очевидно, из памяти. Но существует ли вообще начало мысли? Если существует, то можем ли мы открыть этот источник? Источник памяти. Потому что если у нас не будет памяти, у нас не будет мышления. Мы видели как мысль поддерживает и продлевает удовольствие, испытанное нами вчера, и как мысль продлевает также противоположность удовольствия, являющуюся страхом и страданием. Таким образом, тот, кто переживает и мыслит, сам и представляет собой эти удовольствия и страдания, а также является той сущностью, которая питает и поддерживает удовольствие и страдания. Тот, кто мыслит, Отделяет удовольствие от страдания. Он не видит, что в самом требовании удовольствия таится страдание и страх. Мысль в человеческих отношениях всегда содержит требование удовольствия, которое она прикрывает разными словами, такими как верность, помощь, жертва, поддержка, служение. Хотел бы я знать, почему нам надо служить. Бензоколонка предоставляет отличный сервис. Что значат эти слова «отдавать», «помогать», «служить»? Что здесь имеется в виду? Говорит ли полный меда и света цветок «я даю», «помогаю», «служу»? Он есть. Он не пытается что-либо делать. Он просто вплетается в поверхность земли. Мысль так хитра, так изощрена, что для своего удобства все искажает. Требуя удовольствия, мысль создает свои собственные оковы. Она создает двойственность во всех наших отношениях, а в нас имеется склонность к насилию, которая доставляет нам удовольствие. Да есть также страстное желание обрести мир, мечта быть мягкими и добрыми. Вот что происходит в жизни всех нас. Мысль не только породила в нас эту двойственность, это противоречие, но она также накапливает бесчисленные воспоминания об испытанных нами удовольствиях и страданиях, а эти воспоминания рождают ее вновь. Таким образом, как я уже отметил, мысль есть прошлое. Мысль всегда стара, всякий вызов всегда нов, а формулируется он неизменно в терминах «прошлого». Отсюда и все неадекватности, противоречия, конфликты, и все несчастья и печали, которые мы наследуем. Наш жалкий мозг всегда пребывает в конфликте, что бы он ни делал. Жаждет он чего-то или подражает, приспосабливается, подавляет, сублимирует, прибегает к наркотикам, чтобы расширить свои возможности. Что бы он ни делал, он пребывает в состоянии конфликта и будет создавать лишь конфликт. Те, кто много думают, являются истинными материалистами, потому что мысль – это материя. Она материальна в той же степени, как пол, стена, телефон. Существует энергия, существует материя. Все это есть жизнь. Мы можем думать, что мысль нематериальна, но она материальна так же, как материальна идеология. Там, где присутствует энергия, она становится материей. Материя и энергия взаимопроникают друг в друга. Одна не может существовать без другой. Чем больше гармония и равновесие между ними, тем больше активность клеток мозга. Мысль установила этот шаблон удовольствия, страдания и страха и, функ... и функционирует в пределах этого шаблона на протяжении тысячелетий. Но она не в состоянии разрушить этот шаблон потому что она является его продуктом. Новый факт не может быть воспринят мыслью. Мысль может понять это позднее, на уровне слов, но понимание нового факта не является реальностью для мысли. Мысль никогда не может разрешить никакой психологической проблемы, какой бы она ни была изощрённой, хитрой и эрудированной, какую бы структуру она ни создала с помощью науки – с помощью электронного мозга, по принуждению или под давлением необходимости. Мысль никогда не бывает новой, и поэтому она никогда не может дать ответ ни на какой значительный вопрос. Старый мозг не может разрешить грандиозные проблемы. Мысль изворачивается, потому что она может выдумывать все, что угодно, и видеть вещи, которых не существует. Она может проделывать самые необычайные трюки, и поэтому на нее нельзя полагаться. Но если вы поняли всю структуру мышления, как вы мыслите, почему вы мыслите, какими словами пользуетесь, как вы ведете себя в повседневной жизни, как вы разговариваете с людьми, как вы к ним относитесь, как вы ходите, как вы едите, если вы осознали все это, тогда ваш ум не введет вас в заблуждение, тогда ничто не может вас обмануть, тогда ум не требует, не подчиняет, Он становится необычайно спокойным, гибким, сенситивным, пребывающим наедине с собой, и в этом состоянии ничто не может его обмануть. И если человек хочет увидеть что-либо очень ясно, его ум должен быть очень спокоен, без всех этих предвзятых мнений, без болтовни, диалога, представлений, образов. Все это должно быть отброшено ради того, чтобы видеть, только в тишине. Вы можете наблюдать, как рождаются мысли, а не тогда, когда вы ищете, задаете вопросы, ждете ответа, только когда вы полностью спокойны, спокойны всем вашим существом. Тогда, если вы зададите вопрос, как возникает мысль, вы начнете видеть из этой тишины, как мысль обретает форму. Если мы осознали, как возникает мысль, то нет необходимости ее контролировать. Мы тратим очень много времени и расточаем очень много энергии в течение всей нашей жизни, пытаясь контролировать наши мысли. «Это хорошая мысль, я должен ее поощрять. Эта мысль плохая, я должен подавить ее». Идет непрерывная борьба между одной мыслью и другой, между одним желанием и другим. Одно удовольствие преобладает над всеми остальными. Но если существует осознание того, как возникает мысль, то нет противоречия в мышлении. Так вот, когда вы слышите утверждение, например, что мысль всегда стара, или что время есть страдание, мысль начинает объяснять это и истолковывать. Но объяснение и истолкования основаны на знании и опыте вчерашнего дня, и таким образом ваше толкование неизменно будет исходить из вашей обусловленности. Но если вы посмотрите на эти утверждения, не пытаясь их толковать, а просто отдавая им все ваше внимание, не просто сосредоточение, вы обнаружите, что не существует ни наблюдающего, ни объекта наблюдения, ни мыслящего, ни мысли. Не спрашивайте, что возникло раньше. Это хитрый аргумент, который никуда не ведет. Вы можете наблюдать в самом себе, что до тех пор, Пока нет мысли, исходящей от памяти, опыта или знаний, которые являются прошлым, не существует вообще того, кто мыслит. Это не философия и не мистика. Мы имеем дело с действительными фактами. И вы увидите, если до конца проделали этот путь, путь нашего исследования, что вы будете отвечать на вызов не так, как прежде, а совершенно по-новому.